Глава седьмая. Не все коту масленица или следствие ведут не знатоки, не колобки, а дураки. Едва подъехал к аптеке, как навстречу выбежала Лиза. Уже приходили тебя искали. Иван отвезли в следственное отделение, говорят, что шелк контрабандный, мол, еще со времен отца припрятан. Тогда не нашли, а сейчас Иван его решил продать. Царьградский-то ведь этот шелк, это мы знаем, что ты и ген их покрасили обычный шелк, и стал он царьградским. А полиция вообразила, что это контрабанда. Вот Иван в тюрьме. Лавка опечатана, а изъяли. «Постой, так Иван сказал, что шелк еще красит Он расплатиться обещал, когда продаст. И кто меня искал, нежели полиция или, не дай бог, жандармы?» «Обманул, значит. Иван, шелк уже покрашен и пошел в продажу. Тут полиция набежала», — сказала Лиза. «А за Иваном приезжали чины московского уголовного сыска. А искал тебя маменька, чтобы ты Ивана выручал». Не дав экипажу уехать, я поехал как можно скорее обратно к деду. дорога размышлял. Да, ударно работали Ивановы красильщики, раз уже новая партии продается. Чуть-чуть братец не успел от завалов избавиться, у него же запись предварительная на весь товар была. Бери и развози по клиентам и денежки собирая. Сутки уже прошли, если б вертелся, то и улик никаких бы не было. Не разгород ли он купцом, Иван оказался? А мне теперь отдуваться за дурака и лентяя. Ишь, оказывается, где братец целыми днями пропадает. мам Мамзельки, пьянки, картишки. А дома жалуются, что денег нет, дела идут плохо. Все кругом обманывают его, бедненького. Ну что теперь делать? Спасать надо дурака, а как? Что случилось, Саша? Забыл чего? Нет, дед, беда у нас. ивана уголовный сыск задержал, лавку опечатал и шелка забрал. Я выложил все, что узнал от Лизы. И что ты хочешь от меня? Совета. Я собираюсь сейчас ехать в полицию сделать официальное заявление под протокол, что краску для шелка сделали два русских изобретателя. Александр Степанов и Генрих Циммер, георгиевский кавалер и дворянин. Этой краской мы покрасили 15 штук шелка для моего брата. Еще я потребую как юрист, ведь я не только химик-любитель, а дипломированный юрист, встречи с моим братом подследственным. А то еще они запугают Ивана, и он с дуру подпишет какие-нибудь бумаги. Хотя потом можно протестовать такие показания, заявив, что они сделаны под давлением. Ничего у полиции на Ивана тем более на меня нет. Зато у нас есть свидетели, которые красили шелк, так что никакой контрабандой тут и не пахнет. А то, что назвали шелк царьградским, так у нас каких только названий нет. И гостиницы Берлина, и «Парижский шик», и трактир Венеции. Никто же не станет утверждать, что в этих заведениях все как в Берлине, Париже или Венеции. А царь пурпур оттуда и пошел, как цвет императорский базилевса Византии. И еще я хочу привлечь журналистов-щелкоперов из московских ведомостей, биржевого вестника и еще откуда-нибудь. Пусть напишут, как в угоду иностранцам затирают русских изобретателей-патриотов, сделавших продукт лучше привозного. Это даже полезно будет с точки зрения рекламы. Тысячу людей узнают про товар. Вроде все отдельно придумал, а я в свою очередь поеду с привилегией, где укажу твое имя и попрошу зарегистрировать ее вчерашним днем. А ты потом напишешь бумагу, что передаешь права по привилегии мне вплоть до моей смерти, а потом опять становишься владельцем всех прав и все подпишем вместе у нотариуса. По поводу щелкоперов, это мои люди сделают так, что как только ты появишься у следственной части, там уже тебя будут ждать газетчики. Тем более при них никто тебе и пальцем не тронет. Так и порешили. Приехав в следственную часть, я представился и сказал, что хочу сделать письменное заявление по делу о задержании Ивана Павловича Степанова, купца второй гильдии, почетного гражданина. Появился полицейский с серебряными погонами титулярного советника по полицейскому ведомству. «Я веду дело вашего брата. Что вы имеете заявить?» «Прошу принять заявление о незаконном задержании указанного лица без доказательств, улик и свидетельских показаний». — сказал я титулярному советнику. Дело в том, что я не только дипломированный юрист, а химик-изобретатель и вместе с магистром формации Генрихом Сымером, дворянином, православным и георгиевским кавалером за турецкую войну, изобрел пурпурную краску для шелка, которой покрасили шелк для моего брата Ивана Павловича Степанова, купца второй гильдии и почетного гражданина. Так что шелк этот никакой не контрабандное московского изготовления, в чем имеется не менее десятка свидетелей. «Здесь все подробно описано. Прошу вас, господин титулярный советник, расписаться на втором экземпляре, а первый приобщить к делу. Также требую немедленного освобождения из-под стражи незаконно задержанного, снятия ареста с лавки, возвращения незаконно изъятого товара». «Юноша, неужели вы думаете, что я выполню ваши бредовые условия?» — усмехнулся титулярный. «Я вам не юноша, а дипломированный юрист, защищающий от полицейского произвола почетного гражданина Российской империи», — заявил я. «Посмотрите в окошко». Кто эти люди? Зачем здесь фотограф? Это журналисты ведущих московских изданий, им не терпится заработать на сенсационном материале, как затирают российских патриотов, которые изобрели продукт лучше иностранного, а кто-то старается не дать передовой русской науки превзойти иностранцев. Или за это кто-то заплатил? Коллега, вы ведь, надеюсь, тоже юристы, понимаете незаконность ваших действий. Зачем вы портите себе карьеру? Пусть будет суд, мы покажем, как делаем краску, сравним с иностранным образцом и покрасим ткань. А вы сравните ее с найденным в лавке шелком. Пусть он пока остается в качестве вещественного доказательства, хотя бы рулон. Надеюсь, приставы не пошьют из него себе рубах. Подследственного определите под подписку о невыезде, снимите с лавки арест. На каком, кстати, основании вы это сделали? У вас есть предписание прокурора? Конечно же нет, потому что никакой прокурор через такие предписания лишаться места не станет. «Так что освобождайте купца и снимайте арест, иначе получите встречный иск об ущербе торговли и причинении убытков. Вы же не хотите оплачивать убытки из своего кармана?» Ошарашенный таким напором, титулярный молчал и только открывал рот. Потом он налил себе стакан воды, залпом выпил, как водку и произнес. «Забирайте своего брата, и чтоб духу вашего здесь не было, изобретатели!» Он позвонил, вошел городовой, титулярный сказал ему что-то, и через пару минут появился испуганный Иван. «Да, а заявление мое подпишите и приобщите другой экземпляр к делу». «Не будет никакого дела», — сказал титулярный и порвал бумаги. «Славки печати снимут и шелк ваш вернут». «Спасибо, господин советник. Только будет лучше, если мы вместе выйдем из отделения, вы скажете журналистам, что по навету был задержан честный купец. Но следствие во всем разобралось и освобождает его. А дальше я поблагодарю вас как сторонника прогресса и цивилизации, настоящего патриота от лица русских изобретателей». Думаю, что так всем будет лучше, а то эти журналюги, акулы-пера, придумают небылиц по своему обыкновению. Так оно и случилось. Едва наша троица показалась на крыльце, тут же пыхнули пара магниевых вспышек, я заранее оскалился, и десяток журналистов стали наперебой кричать. В чем вина купца? Правда ли, что он торговал контрабандным товаром из Царьграда? Говорят, что шелк сделали два русских химика? Господа, успокойтесь, сказал я. Вины купца второй гильдии почетного гражданина никакой нет. Шелк был покрашен в Москве и не является контрабандным товаром из Царьграда. Кстати, Царьграда тоже нет, есть пока только Стамбул. Русские химики, одним из которых являюсь я, сделали не шелк, а краску для шелка красивого пурпурного цвета. Цвет этот имели право носить только царьградские базилевсы. Пурпур был очень дорог, поэтому пурпурный шелк назвали царьградским. Но если хотите, мы переименуем его в русский. Англичане сделали химический пурпур, но мы, русские изобретатели, превзошли их, используя передовую русскую науку. Наша краска более красивая, в чем многие имели честь убедиться. Вот и сейчас рубаха на мне из этого шелка, а то, что краску сделали мы, могут подтвердить не менее десятка свидетелей. На краску подана заявка на привилегию. Наша доблестная полиция оперативно провела следствие и установила невиновность купца. Интересно было бы узнать, кому выгодно затирать русских изобретателей или это обычная зависть конкурентов к удачливому купцу, а говорить его и сломать его дело. Вот вам тема для журналистского расследования: кому выгодно затирать русских предпринимателей, негасантов и изобретателей? Неправды ли, господин советник? Обратился я к титулярному советнику. Да, это правда, выдавил из себя чиновник, покраснев как рак. Купец не виноват, а наши русские изобретатели в очередной раз английскую блоху подковали. Мы надели извозчика и поехали домой. По дороге братец Иван вместо того, чтобы благодарить, стал упрекать меня в том, что я рекомендовал ему назвать шелк царьградским. И из-за этого его чуть на каторгу не упекли. Возразил я ему, что все, что я сказал для его освобождения, а именно, что шелк покрасили русской краской, красильщики сделали это в Москве, мол, допросите свидетелей, он мог бы сказать и сам. А то, что у него документов на товар нет, так это его вина. Любой может обвинить его, что товар краденый. И ничего с этим не поделать. Где бумаги-то, купец? И вообще, гони деньги сейчас. Оказывается, товар давно покрашен и продавался, а ты мне заливал, что его только красит. Нажился на мне еще брат, называешься? Все, гони две тысячи целковых разбежались. Гонорара за защиту не прошу. А надо бы, аванс учтен при расчете. Попрошу наличными сегодня. И не надо заливать, что товар не до конца продан. Ты, может, специально решил последний аршин придержать, а так уже пять раз на мне цену своего шелка отбил и давно в прибыли, даже с непроданным остатком. А ты откуда знаешь? Открыл рот простодушный Ваня. Сорока на хвосте принесла. Полиции сказали. Так что если мне задержишь оплату, я им скажу, что выгородить братца хотел. А так контрабандный шелк-то, документов нет, вот и решили покрасить, чтобы замаскировать и быстро продать. Так что пойдешь ты, любезный братец, по Владимирке, гремя кандалами, аж на остров Сахалин. В общем так, жду денег до вечера, а потом не отвечаю. В полиции с тебя больше стрясут. Сумму-то они знают. Кто не спрятался, я не виноват. По возвращении домой на меня набросилась маман, ругая последними словами. Из потока слов выходило, что я подбил на аферу простодушную Ваню и довел его до тюрьмы. Что я неблагодарная скотина, и сколько со мной не возится, толку от меня нет. Службу я потерял, работать не хочу, нового места не ищу и сижу у нее на шее. Генрих, немчура проклятая, сбил меня с толку, я с ним занимаюсь подозрительными опытами, и она не удивится, если выяснится, что я связался с бомбистами. Я не стал говорить ни слов в свое оправдание, прошел к себе в комнату не раздеваясь, лег на постель. «И где Шурка? Что-то не привезите к деду, ни в полиции я его не ощущал, и он никак себя не проявлял. Сидел тихо, как мышь под веником». Я ведь мог бы помочь в разговоре с полицейским. А так это был только мой экспромт, и не уверен я, что здесь можно было бы протестовать дачу показаний под давлением отказаться от них в суде. Где была юридическая поддержка? Тут я сообразил, что чувство какое-то всхлипывание в голове. Саш, ты что, плачешь? Зачем они так, шеф? Я ведь все знаю. Вы правильно все делали. Я бы так не мог и у деды и в полиции. Но я никогда не думал, что Ивана, в особенности матушка, так поступит. Обвинят меня во всех грехах, хотя сами не безгрешны. Совсем наоборот. О том, что Иван гуляет и проматывает деньги, я догадывался. О том, что матушка живет совсем непосредством, тоже. Но дать мне пятачок на свечку, когда я все деньги до копейки отдавал, ей это слишком. Она на свои наряды десятки рублей тратит, а то и сотню в месяц может отдать, не задумываясь. После того, как дом и лавки продали, деньги утекли как сквозь пальцы, и не на долги, там меньшая часть была, а большая часть вырученных от продажи денег вообще неизвестно куда делась. При этом прислуги уже за полгода не плачено, а там на двоих всего-то десятка в месяц при столе и жилье. А что за жилье, ты и сам знаешь, темный чулан. в продуктовой лавке у булочника, мясника и молочника везде мы должны, все берем под запись. Выезд свой держим, как же неуместно купцу второй гильдии ездить на извозчике. А, Генриху, магистру, дворянину и кавалеру, значит, уместно. Как же, Иван, в второгильдейский купец, а взнос в гильдию отдавать нечем. Да вы с Генрихом просто вытащили из долгов Ивана. У него нечем платить не только взнос, но и приказчикам. И на закупку нового товара денег нет. И шелк-то действительно то ли краденый, то ли контрабандный, поэтому и бумаг на него нет никаких. Но это не отцовский, как думали полицейские. Иван его позже купил по дешевке. то он так сказал, что потратил полторы тысячи. Там, если треть от этого за краденый то и была. Вот Иван купил его за задешево, продавать боялся, припрятал и испортил. Пожелтел он. Если бы не покрасить, то без бумаг его лучше было просто сжечь, чтобы не попасться. Но Иван, он жадный. И как ты предложил покрасить, да еще так красиво, он и ухватился сразу обеими руками. Недаром сразу пять сотен аванса отвалил. Я такого даже не ожидал. Видать, крепко его приперло. Даже не с долгом в вигильдию, это так, отговорка. У него все дело разваливается. Из последних, наверное, денег дал. За соломинку ухватился, как утопающий. И нет бы век быть благодарным, он еще орать стал на тебя обвинять во всем, когда ты из тюрьмы, считаю, вытащил, а не просто из долгов. Вот тебе раз. Вот это скандал в благородном семействе. Я, значит, спасал торговца краденым, помогая ему сбывать товар. Саша, предупредить меня раньше ты не мог? Мы ведь тоже рисковали. А за что, вернее, за кого? За дурака Ивана? Мне ивану было жалко. А теперь жалко? Теперь нет. Тут, лёгок на помине, появился Иван с мрачной физиономией и, не говоря ни слова, бросил на стол пачку катенек. «Две?» — Иван кивнул. «Пересчитывать не буду, но больше дел с тобой не веду», — сказал я решительно. Иван вышел, я пошёл на кухню, есть очень хотелось. «Глаша, у нас что-то поесть осталось?» «Сейчас согрею, барин. Идите пока в столовую, я семь минут подам закуску. Может, водочки выпейте, на вас лица нет?» «Да, пожалуй». Я сел, и через минуту Глаша принесла запотевший с ледника графинчик тарелочку с нарезанным огурчиком и ветчиной. Сейчас щи поспеют закусить пока, барин. Спасибо, милая Глаша. Я налил рюмку и выпил, но ни вкуса водки ни расслабляющего действия не почувствовал. Расслабиться не дала маман. Она влетела в столовую и начала истерить. Я место себе не нахожу, а он водку пьет. Иван мне сказал, что вручил тебе 2000 рублей. изволь отдать их мне сейчас же. И не подумаю. Из этих денег я еще должен половину Генриху отдать и рассчитаться с мастерами. Александр, как ты говоришь с матерью? Никакого Генриха мы бедствуем, и ни с кем я делиться не буду. бедствие наши связаны с неумеренными вашими братцатратами. И если вы не умерите аппетита, то скоро разоритесь в конец, заявил я этой обнаглевшей, в общем-то, чужой мне матушке. Если нужны деньги, возьмите у Ивана. Он на мне не меньше пяти тысяч чистыми заработал, а еще тысячи полторы-две заработает на остатке шелка». Только будьте поумереннее в своих покупках и не давайте Ивану играть в карты, а то он последний профукает. А Генриха я не могу оставить без вознаграждения, он честно заработал свою половину. Ах так, какой ты немчура, тебе дороже родной матери? Ну и убирайся вон из моего дома. Видимо, придется последовать вашему совету, матушка. Через час меня здесь не будет. Я пошел к себе, быстро собрался, покидав старый чемодан свой нехитрый скарб. Через полчаса я уже звонил у входа в аптеку. Дверь почему-то была закрыта.